Исторический очерк о Вавилоне. На страницах истории нет города более чарующего, чем Вавилон. Уже одного его названия вызывает в воображении картины Богатства и великолепия. Имевшиеся в нем запасы сокровищ, золота и драгоценности были сказочными. «Можно подумать, что такой богатый город, конечно же, должен был находиться в соответствующем роскошном обрамлении тропической растительности, в окружении богатых природных ресурсов, таких как леса или полезные ископаемые. Однако ничего подобного не было. Город был расположен вдоль реки Ефрат». Посреди плоской засушливой долины, вокруг города не было ни лесов, ни рудников, не было даже строительного камня. Город не располагался даже на месте природного торгового пути, осадков было мало для выращивания зерновых. Вавилон – это выдающийся пример способности человека достигать великих целей, используя только то, что имеется в его распоряжении. Все ресурсы, обеспечивавшие жизнь этого большого города, были делом рук человеческих. Все его богатства были рукотворными. В Вавилоне были только два вида природных ресурсов – плодородная почва и воды реки. Благодаря одному из величайших технических достижений того, да и любого другого времени, инженерам древнего Вавилона – Удалось отвести воды реки Евфрат, используя систему плотин и огромного количества оросительных каналов. Эти каналы, проложенные на огромной площади, питали живительной влагой плодородную почву. Система этих каналов стала одним из первых искусных инженерных сооружений известных историй. Таких богатых урожаев, которые получали благодаря этой оросительной системе, мир никогда прежде не знал. К счастью, в течение длительной истории существования Вавилоном правили следующие одна за другой династии царей, для которых завоевания территорий и грабежи были лишь случайными и побочными явлениями. Хотя они и участвовали во многих войнах, большинство из них были местными или оборонительными войнами против властолюбивых завоевателей из других стран, которые очень хотели заполучить сказочные сокровища Вавилона. Знаменитые правители Вавилона живут в истории благодаря своей мудрости, предприимчивости и справедливости. Вавилон не породил самодовольных монархов, которые стремятся к тому, как бы завоевать соседние страны, чтобы все народы могли платить им дань и тешить их самомнение. Как город Вавилон больше не существует. Когда те энергетические людские силы, которые строили и поддерживали город в течение тысячелетий, иссякли, он быстро превратился в упустевшие руины. Место, где был расположен город, находится в Азии, примерно в 60 милях к востоку от Суэцкого канала прямо на север от Персидского залива. Широта, на которой расположен город, составляет примерно 30 градусов к северу от экватора – Практически это та же широта, на которой стоит город Джума, штат Аризона. Климат Вавилона был похож на тот, который характерен для этого американского города, то есть сухой и жаркий. В настоящее время эта долина реки Евфрат, бывшая некогда густонаселенным районом растительного земледелия, снова превратилась в продуваемую ветрами засушливую и безжизненную пустыню. Скудная трава и голый кустарник борются за свое существование под ударами песчаных бурь. Исчезли плодородные поля, гигантские города и длинные вереницы караванов с богатыми товарами. Кочевники-арабы, пасущие небольшие стада, чтобы обеспечить свое жалкое существование вот единственные обитатели этих мест. Такая картина сложилась примерно с начала христианской эры. Эта долина изобилует земляными холмами. В течение веков путешественники считали, что эти холмы ничего собой не представляют. Внимание археологов было привлечено к ним в конце концов только после того, как стали находить черепки керамики и куски кирпича, вынесенные из размытой земли, случающимися здесь время от времени ливневыми дождями. Сюда на раскопки были посланы археологические экспедиции, которые финансировались европейскими и американскими музеями. Кирки и лопаты вскоре доказали, что эти холмы и есть древние города, могильные холмы городов. Вавилон был одним из них. Почти 20 веков ветры засыпали его песком пустынь. Построенные изначально из кирпича все его стены разрушились и снова превратились в землю. Таков Вавилон, город богатства сегодня. Огромная гора земли так надолго заброшенная всеми, что ни одна живая душа не знала даже названия города до тех пор, пока самым тщательным образом не удалили пыль веков с его улиц и упавших обломков его замечательных храмов и дворцов. Многие ученые считают цивилизацию Вавилона и других городов в этой долине самой древней из тех, о которых есть точные письменные упоминания. Доказано, что достоверные даты некоторых событий уходят в прошлое на 8 тысяч лет. В этой связи представляет интерес способ, использованный для определения этих дат. В руинах Вавилона были найдены описания солнечного затмения. Современные астрономы быстро рассчитали на компьютере время, когда произошло такое затмение, которое было видно в Вавилоне, и таким образом определили известное соотношение между их календарем и нашим. Таким образом мы доказали, что 8000 лет назад шумеры, населявшие Вавилонию, жили в городах, окруженных защитными стенами. Можно только гадать, насколько столетий раньше существовали такие города. Их обитатели явно не были варварами, жившими внутри защитных стен. Они были образованными и просвещенными людьми. Если говорить о письменной истории, то они были первыми инженерами, первыми астрономами, первыми математиками, первыми финансистами и первыми людьми, имевшими письменный язык. Мы уже упоминали оросительную систему, которая превратила безжизненную долину в земледельческий рай. Остатки этих каналов можно различить до сих пор, хотя они в значительной степени засыпаны скопившимся песком. Некоторые из них были такого размера, что если представить их без воды, то по их дну могли бы вряд ряд ехать до 12 лошадей. По своим размерам их можно сравнить с самыми большими каналами в штатах Колорадо и Юта. Помимо системы орошения земель, долины, Инженеры Вавилона осуществили еще один проект такой же важности. С помощью разработанной ими дренажной системы они осушили огромную площадь заболоченных земель в устьях рек Евфрат и Тигр и также наладили здесь земледелие. Греческий историк и путешественник Геродот посетил Вавилон, когда тот был в самом расцвете, и оставил нам единственное описание, сделанное человеком из другой страны. В его записках есть графическое изображение города, а также приведены некоторые замечательные обычаи здешних жителей. Он упоминает о высоком плодородии местных почв и об обильном урожае выращенных пшеницы и ячменя. Слава Вавилона угасла, однако его мудрость сохранилась для нас. Этим мы обязаны существовавшей форме письменности. В те далекие дни бумагу еще не изобрели, вместо этого люди усердно наносили свои письмена на глиняные дощечки. Из них мы узнаем о знаменитых правителях Вавилона, собиравших свои походы огромные армии. По мнению историков, они включали до 10 тысяч всадников, 25 тысяч колесниц, 1200 полков пеших солдат, по 1000 человек в полку. Часто только на подготовку такого похода требовалось 2-3 года для сбора всего необходимого военного снаряжения и запасов продовольствия. Город Вавилон был организован во многом по типу современного города. В нем были улицы и торговые лавки, разносчики предлагали свои товары, ходя по районам города. Священники совершали богослужения в величественных храмах, внутри города был специально огороженный район, где размещались царские дворцы. Стены, окружавшие этот район, как говорят, были еще выше, чем стены города. Вавилоняне были искусными во многих ремеслах. Они оставили много образцов своего искусства и ремесел, включая скульптуру, живопись, ткачество... Изделия из золота, металлическое оружие и сельскохозяйственный инвентарь. Их ювелиры делали высокохудожественные изделия. Многие образцы этого искусства были найдены в результате раскопок захоронений богатых горожан, и в настоящее время они выставлены в ведущих музеях мира. В очень ранний период истории, когда во всем остальном мире рубили деревья каменными топорами или охотились и сражались, используя кремниевые копья и стрелы, вавилоняне использовали металлические топоры, копья и стрелы с металлическими наконечниками. Вавилоняне были умелыми финансистами и торговцами. Насколько мы знаем, они первые изобрели деньги как средство обмена, Они первыми начали применять долговые расписки и письменные свидетельства о правах на различные виды собственности. Вавилон никогда не был завоеван вражескими армиями до примерно 540 года до нашей эры. Его стены никогда не были взяты. История падения Вавилона является наиболее необычной. Кир, один из великих завоевателей того времени, был намерен атаковать город и взять его неприступные стены. Советники Набонида, царя Вавилона, убедили его выйти на встречу армии Кира и сразиться с ним, не дожидаясь, пока он подвергнет город осаде. В последовавшей затем битве Вавилонская армия была разгромлена, царь покинул город. Вслед за этим Кир вошел через открытые ворота города и взял его, не встретив никакого сопротивления. После этого сила и престиж города стали постепенно убывать, И с течением нескольких столетий он был окончательно покинут, опустел и был снова сведен ветрами и бурями до состояния той пустынной земли, из которой когда-то и было возведено все его величие. Вавилон пал и никогда больше не возрождался вновь, но цивилизация обязана ему очень многим. Вечность превратила в прах величественные стены и храмы, но мудрость Вавилона продолжает жить.